Ошеломленные непредвиденной неудачей, гуроны, их было трое, четвертый стоял без движения подле стены, выскочили на платформу и немедленно пересели в лодку, оставленную владельцем замка около палисада. Первой их мыслью было погнаться за ковчегом, в котором, как они думали, хранятся все несметные сокровища старика Тома, включая чудных слонов и других редких зверей.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 тогда как его противники не могли укрыться в своей лодке. Учитывая все эти обстоятельства, Гуроны оставили ковчег в покое и обратили свои жадные взоры на лодку дочерей Хаттера, разъезжавших посреди озера. Неутомимо орудуя веслами, юдифи теперь, как и прежде, не понимала настоящего положения дел и постоянно держалась в отдалении от ковчега откуда еще раз бесполезно подали ей сигналы. Но вдруг ее взгляд остановился на иракезах, овладевших лодкой ее отца. Они подплывали ближе и ближе, с очевидным намерением встретиться с ними. Юдив, в свою очередь, принялась грести изо всех сил и просила сестру помогать ей сколько возможно. — Да зачем нам бежать, Юдив? — простодушно спросил их Эти. «Индейцы, я уверена, не сделают нам зла. Тебе бояться нечего, я знаю, добрые Хетти, но Ирокес не будет снисходителен ко мне. Становись на колени, помолись и подумай обо мне в своей молитве. Потом будешь мне помогать». Юдив сочла необходимым говорить в таком тоне, потому что знала набожность сестры, не начинавшей никакого дела без предварительной молитвы хотьти молилась на этот раз не слишком долго и сестра в скором времени нашла в ней самую усердную помощницу тут то началась настоящая погоня с одной стороны и бегство с другой между тем сначала обе стороны не употребляли слишком больших усилий обоюдно рассчитывая на трудность и продолжительность предстоящей охоты подобно двум военным судам Приготовляющимся к битве миниатюрные лодки, казалось, хотели наперед увериться в своей относительной скорости, чтобы с нею сообразовать свои взаимные усилия. Вскоре гуроны убедились, что молодые девушки гребут отлично, и что им со своей стороны нужно употребить всю ловкость и проворство. В начале погони Евгив направила лодку к восточному берегу, со смутной мыслью укрыться в случае крайней нужды в лесу. Но по мере приближения к земле она убедилась, что шпионы отовсюду наблюдают за ней, и отказалась от этой мысли. Оставалась одна надежда – утомить своих преследователей разными эволюциями на открытой воде. В надежде на это она еще раз устремилась к центру озера, и в ту же минуту иракезу удвоили свои силы обоюдное соперничество возрастало с каждой минутой и через полмили быстрой гонки обе стороны утомились до того что одновременно почувствовали настоятельную необходимость отдыха и на минуту бросили весла в этот короткий промежуток времени иракезы обратились к такому средству которое едва не привело в отчаяние дочерей дома плавучего они решили время от времени сменять друг друга. И так как их было трое, то не оставалось никакого сомнения в том, что этой сменой они рано или поздно утомят молодых девиц, принужденных работать беспрерывно. Гонка возобновилась, и через несколько минут индейцы подъехали на такое расстояние к девицам, что юдиф в отчаянии уже решилась сдаться в плен.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 от упорного преследования дикарей. Иракезы, в свою очередь, тоже усугубили свои действия, но так неудачно, что после нескольких взмахов одно из их весел переломилось. При этом радостный крик невольно вырвался из груди обеих девиц, и они поняли, что троим мужчинам с одним веслом никогда не догнать их легкого челнока. Еще яснее эта мысль представилась индейцам. Они поворотили к замку и через несколько минут высадились на платформу. Опасаясь, что в замке можно отыскать новые весла, сестры смело продолжали свой путь до тех пор, пока не удалились на безопасное расстояние от нового преследования. Дикари, по-видимому, не имели этого намерения, потому что через час их лодка, наполненная индейцами, отвалила от замка и направилась к противоположному берегу. Девицы успокоились и с отъездом индейцев скоро убедились, что в самом ковчеге их могут ожидать только друзья. Юдив поворотила челнок к замку, принимая на всякий случай все возможные предосторожности. Сначала она объехала все здание и с удовольствием убедилась, что в нем нет... Никаких следов человеческого присутствия. Причалив лодку к палисаду, обе девицы взошли на платформу. «Осмотри хорошенько комнаты, Хетти, и скажи мне, что увидишь. Может быть, там иракезы, но тебе они не сделают вреда. Я, между тем, буду ждать здесь и немедленно опять отвалю от замка, если ты дашь знать о присутствии дикарей». В беззащитную девушку, надеюсь, они не станут стрелять. Хэтти исполнила желание сестры и через минуту воротилась на платформу, объявив, что нет никакой опасности. «Я прошлась по комнатам», — сказала Хэтти. «Все они пустые, кроме отцовской. Отец спит, хотя не так спокойно, как хотелось бы». «Не случилось ли с ним чего?» — спросила Юдив с необыкновенной живостью. Хэтти немного замялась и с робостью осмотрелась вокруг, как будто опасаясь, чтобы кто-нибудь из посторонних не расслышал ее речей. Ты знаешь, Юдив, что с ним приключается иной раз. Он не знает и сам, что делает или говорит, если немного выпьет. Теперь он пьян. Странно, моя милая. Очень странно. Неужели он пьянствовал вместе с дикарями и угощал их в своем доме? Мы войдем в его комнату, когда он проспится. Но глубокий стон, раздавшийся из этой комнаты, переменил ее мысли. Сестры немедленно вошли в спальню отца, где не раз приходилось им видеть его в скотском состоянии. Старик Хаттер сидел на полу, прислонившись спиной к стене,